Глава девятая «Главное, ни на секунду не забывай. Это не означает, что ты особенная», — сказал Казимир. «Ну да, с ума эти просто», — проворчала Сара, ежась под снегом. Хотя луна сейчас усердно пряталась за милями и милями облаков. Вся ферма словно светилась от окутавшей все белизны. Четвертую ночь кряду Сара пыталась вытянуть из него ответы. Постоянное недосыпание и общее напряжение уже начинали на ней сказываться. Она уже даже Джейсону сказала про наемного убийцу, хотя Казимир ее от этого предостерегал. Тот факт, что Джейсон ни на секунду не усомнился в ее словах. Что ж, он лишь доказывал, какой странной в последнее время стала их жизнь. — Тебе просто повезло, — продолжал Казимир, проигнорировав ее последнюю реплику. — Повезло? И где во всем этом хоть немного везения, скажи мне на милость? — У тебя нет никаких особых способностей, и особого происхождения тоже нет, или что там сходит за происхождение у вашего вида? Ни истории, ни силы, ни ума, ничего, что выделяло бы тебя из толпы. — Отлично, — выдохнула в метель Сара. — Вот сейчас ты говоришь гадости просто ради гадостей. — Ты меня опять неправильно поняла, — возразил дракон. Все это у тебя есть в избытке, в других областях жизни, возможно. Тебе, безусловно, свойственны смекалка и силы характера, которые лично я нахожу удивительными. Но что касается смерти, нет никаких существенных причин, почему выбор должен был пасть на тебя, а не на других. Это просто совпадение во времени. Да, ты это уже говорил, но я все равно не понимаю, почему меня надо обязательно оскорблять. Он рыкнул, кажется, наконец... начиная терять терпение». «Потому что о тебе есть пророчество, Сара Дьюхерст». «Обо мне?» «Ну, не о тебе конкретно». Дракон окинул взглядом в ферму, снег, лес, железную антенну и громадную тень горы Рейнир, где-то далеко за всем этим, почти неразличимую сквозь снег. «Но определенно об этом времени, об этом месте». Он снова уставился на нее. Глаз, казалось, смерцал в темноте, и Саре уже в который раз припомнились старые байки о том, что дракон может запросто тебя загипнотизировать. «Именно это время, именно это место и некая девочка». «И что должно произойти?» «Момент, с которого начнется война». «Война?» Он снова слегка рассердился, но не на нее. «Вероятно, пророчества никогда не говорят напрямую». Сплошные меры столкнутся и меры закончатся. Именно поэтому их обычно никто не принимает всерьез. То есть мне не надо принимать всерьез, что меня кто-то придет убивать? В общем и целом стоит меньше волноваться о пророчествах и больше о безумцах, которые в них верят. Стало быть, меня собирается убить какой-то безумец? В точности так. Потому что он верит в пророчество, которое даже не истина? В том-то и проблема. «Именно это пророчество пока что имело склонность оправдываться», — он нахмурился. «Мой вид, ученый, и по этой причине нам свойствен больший скептицизм, чем другим драконам. Мы освободились от богини уже очень давно и не храним верности оставленным ею свирепым заповедям». «У вас есть настоящая богиня?» «А я думал, ее просто верящие выдумали». «Но это конкретное пророчество единственное». записанное со всеми очевидностями на моем языке, сбывалось десятилетиями. По частям мы хранили его в строгой тайне, не из-за самого текста, а из-за сумасшедших, которые могут попытаться его воплотить. Сумасшедших в основном из вашего племени, но каким-то образом оно выплыло, и это тоже было предсказано, и поэтому я, наблюдаю, как оно разворачивается, живет собственной жизнью и вмешиваюсь где могу. «Но почему ты...» С чего ты взял, что вмешательство твоя ответственность? Казимир не ответил, вернее, ответил не сразу, явно прикидывая, сколько хочет сказать. Магия дракона в дика и неистого, вымолвил он наконец, она такая неприручаемая и опасная, что существовать толком может лишь за пределами этого мира. Известные вам драконы, в сущности, безопасные сосуды для нее. Но если магия хлынет сюда в чистом виде, Не отфильтрованная, она разрушит все. «Я этого не знала», — пробормотала Сара. «Мягко говоря, это было преуменьшение. «Большинство людей не знает. Если бы знали, наши отношения стали бы еще сложнее. Однако истина в том, что мы служим своего рода предохранительным клапаном между вами и драконьей магией. Это равновесие нужно поддерживать во что бы то ни стало, иначе придет конец всему и людям, и драконам». Но знания уже почти утрачены. Оставшиеся хранят голубые драконы. Пророчество указывает, что это место и находящаяся в нем девочка есть отправная точка войны, которая нарушит равновесие и всем нам принесет гибель. Значит, они послали тебя... Сделать, что смогу, если смогу. Если? Он встряхнул крыльями, видимо, пожал плечами на свой манер. Наша теология гласит... «Все, что случается, уже на самом деле случилось, где-то, когда-то, и будет случаться снова и снова, в бесконечном количестве других миров. Мы уже чувствовали раньше отголоски этих событий, там все пошло очень-очень плохо, и мы кровно заинтересованы в том, чтобы не дать этому случиться снова». Сара тяжело сглотнула. «И мое убийство, часть этого конкретного пророчества...» «Ты отправная точка». повторил дракон, и впервые за все время это прозвучало по-доброму. Но от этого Сара почему-то расстроилась еще больше. Больше, чем от вести о том, что ее идут убивать. «Если убийца заберет твою жизнь, надежда не останется. Никакой!» Гаррет Дьюхерст наблюдал за своей дочерью и драконом через темное окно в спальне. О чем они там разговаривают, он даже не догадывался, но не верил, что от этого ей может быть какой-то вред. Дракон выручил ее в стычке с Келби как минимум раз, а может быть и два, самым, так сказать, окончательным образом. Этот вариант казался Гаррету все более и более вероятным. Но дело в том, что пришло еще одно письмо. «Время поджимает, мистер Дьюхерст. К нынешнему моменту ваш дракон, весьма вероятно, уже совершил первое из предсказанных деяний, а именно сделал нечто, спасшее вашей дочери жизнь». Нам неизвестны конкретные обстоятельства этого события, но подозреваем, вы поняли, о чем мы. Вот откуда не узнали? Никто не умеет предсказывать будущее, а кто думает, будто умеет, тот просто псих. Не дайте себя обмануть. Он защищает вашу дочь ради своих собственных целей. Он заручится ее дружбой, но будет ей лгать. Он попытается представить себя союзником, доверенным другом. Это неправда. Гаррет Дьюхерст. Глупым человеком не был. Он прекрасно отдавал себе отчет, что письмо может лгать, с тем же точно успехом обвиняя во лжи дракона. Да кто вообще станет принимать всерьез какое-то там анонимное письмо? На кону стоит нечто большее, чем просто жизнь вашей дочери. Мы понимаем, что лично для вас в этом мало смысла, и потому говорим именно о ней. Сара в опасности. Дракон не причинит ей вреда напрямую, Мы не можем лгать вам, хотя так убедить вас было бы много проще, но его действия косвенно станут причиной серьезного ущерба. Но если это неправда, если дракон не причинит ей вреда. Мы просим действовать вас, мистер Дьюхерст. Если вы не откликнетесь, мы будем вынуждены взять дело в свои руки, из-за чего ваша семья и лично вы столкнетесь с самыми серьезными затруднениями. А вот и угрозы». «Если ты этого не сделаешь, сделают они, а ты окажешься в большой заднице, Гаррет Дьюхерст». Он ни на секунду не сомневался, что угрозу они в исполнение приведут. Смогли же они прислать ему посылку прямо в тот же самый день и прямо на порог. «Вот честно, я ни слова из этого не поняла», — покачала головой Сара. «А тебе и не надо», — ответил Казимир. «Достаточно будет просто подготовиться». «А вот мне, сдается, это я буду решать, что мне понимать, а что нет. Это моя жизнь стоит на кону, в конце концов». Он свесил голову на бок и смотрел, как она ерится, с таким видом, будто что-то для себя решал. «Так тому и быть. Очень скоро русские люди запустят в небо машину, гораздо выше, чем все прочие до того. Выше даже ваших аэропланов, из-за которых драконам стало так опасно летать». «Ты про спутник? оживила Сара. «А ты откуда о нем знаешь?» На этот вопрос он отвечать не стал. «Когда это произойдет, драконы потеряют власть над жизнью людей. Так, во всяком случае, люди думают, вы будете знать все наши секреты». «Звучит очень похоже на правду», — подумала Сара. «Побочный эффект человеческой гонки за самоуничтожением. Конечно, но...» «Бог ты мой», — сказала она, — «драконы же не захотят с этим мириться. Начнется война». «Мы веками терпели человеческих шпионов», — сказал Казимир. «Я бы понадеялся, что мы сможем найти способы защититься от вас, но пророчество гласит — война. Война, которая положит конец и людям, и драконам. То, что случится здесь, в этом конкретном месте, в пределах нескольких дней, определит, будет война или нет, а ты по причине того, где и когда оказалось, окажешься в силах ее предотвратить». Но каким образом я могу предотвратить войну? О том знают другие. В пророчестве сказано достаточно. Они думают, что остановив тебя в строго определенный момент, смогут отменить пророчество. И тогда на мир обрушится война, и люди с драконами избавятся от всего, что сдерживало их до сих пор. Именно поэтому к тебе и был послан убийца. То есть он хочет войны? Они... они хотят. Сам он может даже не догадываться. Пророчество намекает, что убийца может верить в прямо противоположное, а его миссия — святое дело мира. Если это так, убийцей будет религиозный фанатик, самые опасные безумицы всех, какие только бывают на свете. Она обхватила себя руками. Было ужасно холодно. И что же мне в таком случае делать? Дракон переступил с лапы на лапу. Ты поймешь. Она уставилась на него и поняла. О, Господи! Ты и сам не знаешь. Плуг, возможно, подойдет. Старый, конечно, но их тогда делали на века. Еще бы, почти целиком железо. Драконь и шкура — штука баснословно прочная, но плуг ее может пробить, если каким-то образом придать ему достаточное ускорение. Было такое древнее поверье, хотя, может, и просто бабкины сказки, что если дракону ударить в строго определенное место — Его огненная железа взорвется и прикончит зверюгу, так сказать, изнутри. Разумеется, никакой достоверной информации об убитых таким образом драконах у него не было. Но это не мешало Гарету праздно прикидывать, как можно было бы, скажем, привязать плуг сахой вперед к бамперу грузовика. Впрочем, новое письмо советовало другое. Дракона предлагалось отравить. Именно отраву ему сегодня и привезли, ага. Три громадных мешка с надписью «Удобрение», в которых были, хм, далеко не удобрение. В письме разъясняли, что это химическое вещество, вступающее в бурную реакцию с содержимым той самой огненной железы и при достаточной дозе, обеспечивающее зверю нарушение кровотока и смерть. Известно, что драконы время от времени мрут, ну, в тех редких случаях, когда вообще мрут, от этой самой причины, только случившейся естественным путем. Это примерно как инфаркт у людей, а потому никто и не заподозрит каких-то посторонних злонамеренных действий. Дальше письмо предлагало Гаррету забить свинью, наполнить ей брюхо удобрениями и скормить дракону. В надежде, что он заглотит ее целиком, как драконы обычно с едой и поступают. Дабы отвести подозрения, неизвестные доброжелатели предлагали Гаррету заколоть всех трех его свиней, словно это их отравили враги, и подсунуть... удобренную по счету второй. Конечно, Сара будет горевать по Бесс, Мэйме и Элеаноре, но имея на своем счете в банке пять тысяч долларов, Гаррет сможет купить ей сколько угодно других хрюшек. Ну и если письмо не врет, Сара останется жива. Будет кому вообще горевать, если письмо не врет. Ты не знаешь, что должно произойти, и что мне нужно делать, тоже не знаешь. Дракон не выглядел счастливым. «Там все немного непонятно», — нехотя признался он. «Будущее постоянно в движении, оно меняется. Вот почему пророчества всегда такие смутные, чтобы подстроиться к любому варианту развития событий и все равно вроде как остаться истинными. Мы, голубые, относимся к ним заслуженным недоверием. Но вот это конкретное пророчество говорит о вещах, которые уже начали сбываться и сбывались не раз и не два». Однако оно не показывает всех связей между событиями и уж тем более не отвечает на вопрос, который ты так любишь задавать, почему. Вполне возможно, что события произошли просто потому, что кто-то прочел предсказания и заставил их произойти. Как бы там ни было, ставки сейчас достаточно высоки и игнорировать их нельзя. А кто вообще утверждает, что это пророчество? Сделал ты его кто? Наша богиня, конечно, как я уже говорил. «Тут не может быть никаких, конечно, Казимир. Всем известно, что верящие одной такой поклоняются. Но о том, что и вы, тоже никто понятия не имеет». «Мы не поклоняемся ей!» Дракон рыкнул с явным отвращением. «Она создала нас, а потом попыталась уничтожить все творение». «Почему?» «Потому что она и есть та неприрученная магия, про которую я тебе говорил». Вы не видите ее, не знаете, но она постоянно ярится против вашего мира, грозит ему, словно буря. Это нас смогла запустить в него руку и создать драконов, и случилось это в мгновение ока. В нас сокрыта лишь частица этой дикой магии, а богиня содержит ее всю и не может существовать в этой реальности, не уничтожив все, что здесь есть. Она – пламень безграничный, который пожрет сущее. Такова природа богов, так они устроены». Их нужно либо не либо заключать в узилище, например, в ваш человечий разум, а не то все, чего они коснутся, обратится в пепел и прах? Так вы не свергли вашу собственную богиню? Мы сделали то, что было необходимо. Много тысячелетий назад, но есть те, кто готов довести ее дело до конца, и неважно, какой ценой. Но если мы это знаем и знаем, что оно надвигается, разве одно это уже его не остановит? «Знание будущего есть часть прошлого этого самого будущего. Возможно, предвиденное сбывается именно потому, что мы пытаемся его изменить». «Я вот никакого будущего не вижу», — сказала Сара. С нее явно было довольно. Вот бы Джейсон был здесь и все это слышал. Не то чтобы он сразу взял все и понял, но из Джейсона получается такой отличный пробный камень, ну или это лакмусовая бумажка». Про камень это мама говорила, когда была жива, а в виду имела папу. Камень, на который можно опереться, оттолкнуться от него и знать, что не упадешь, что будешь двигаться в верном направлении. «В общем, — сказал дракон, — будущее уже можно сказать здесь, и убийца тоже, и убить он попытается тебя, а я попытаюсь не дать ему этого сделать». Тут уж она подняла глаза, оторвавшись от собственных мыслей. «Попытаешься? А в пророчестве не сказано, получится у тебя или нет?» «Сказано, что и да, и нет». «Вот здорово-то!» «Именно так. И про окончательный итог оно тоже говорит. Да и нет. Мы с тобой в руках богини безунцев, Сара Дьюхерст». «А знаешь, — поделилась она, — я уже гадаю, зачем я из постели-то вылезла?» Гаррет Дьюхерст смотрел... как дочь в ярости топает прочь от дракона. Свое решение он наконец принял.